Снова в Риме. В тот раз в итальянской столице в конце июня стояла невыносимая жара, 40 с лишним градусов тени. В моей небольшой комнате в гостинице «Бостон» была температура как в инкубаторе. Хотя время отпусков еще не наступило, каждый, кто мог, уже сбежал из Рима на море в Остею. Примечание. Осте. Город в устье реки Тибр, Италия. Гавань древнего Рима. Поль Мюллер всячески заботился обо мне. Прежде всего он привез меня в офис Минерва-фильма. В результате переговоров было достигнуто соглашение. Минерва-фильм, как компаньон, берет на себя половину производственных затрат, в сумме составивших 750 тысяч марок. Единственное условие – совместное согласование кандидатур главных действующих лиц. Меня попросили еще раз приехать через несколько дней, собираясь за это время составить предварительную смету. Все участвовавшие в переговорах выражали свое восхищение материалом будущего фильма. Пауль тем временем познакомил меня со многими интересными людьми. Например, с Теннесси Уильямсом. Примечание. теннеси Уильямс, 1911-1983. Известный американский драматург. любящим выпить, сумасшедшим, но гениальным драматургом, из-под пера которого вышли и «Трамвай желания», и «Кошка на раскаленной крыше», и многие другие восхитительные пьесы. Поскольку уильям в то время жил в том же доме, что и Поль, вблизи улицы Венетто, мы часто встречались и проводили вместе приятные часы за беседой. Мне удалось понаблюдать за потрясающей игрой Джины Лабриджиды. Примечание. Лала Бриджида Джинна родилась в 1928. Итальянская киноактриса, кумир Италии 50-х годов, позднее известный фотограф. Во время съемок картины «Хлеб, любовь и фантазия». Ее партнер по фильму Виторио де сика вновь заверил меня, что возьмет на себя роль Харриса в «Красных дьяволах». Затем я встретила Анну Маньянь, единственную в своем роде актрису, всегда вызывавшую у меня восхищение. Она пожаловалась мне на патологическое отсутствие добротных сценариев и просила подыскать для нее что-нибудь подходящее в моих фильмах. Позже, совместно с Германом Мастаром, я написала специально для нее увлекательную роль испанской матери в сценарии «Три звезды на Мантии Мадонны». Но Анна Манья не отклонила мое предложение, заявив буквально следующее. «Для роли матери я еще слишком молода. Мой персонаж должен источать изрядную долю сексуальности». Ее мнение не удивило меня. Анна обладала жгучим темпераментом. В Риме я встретил старого знакомого, Георга Папста. В последний раз мы виделись 10 лет назад и, рассорившись, разошлись. Но Папст оказался незлопамятным и остался добрым другом. таким же, как и до съемок «Долины». В Италии он снимал фильм с многомиллионным бюджетом. Мне частенько доводилось наблюдать, как он руководит съемками в нескольких студиях киноателье «Чины Чита». Никогда не забуду вечера, проведенные вместе с его семьей в трастевере на отдыхе. Здесь царила атмосфера, которую так мастерски передал Федерико Феллини в фильме «Рим». Папс познакомил меня с актером Жаном Морре. который казался идеальным исполнителем для фильмов типа «Красные дьяволы». Молод, талантлив, прекрасный лыжник. Примечание. Маре Жан. Псевдоним. Настоящая. Вилен Маре Жан. 1913-1998. Французский киноактер. Когда жара в Риме стала совсем невыносимой, я на несколько дней ретировалась на Капри. Мне давно полюбился этот маленький остров. трудно понять тех кто впервые увидев капри хотел бы остаться на этом острове навсегда там не попался генри нанан приехавший сюда с женой из позитана на пару часов я рассказала генри что один английский издатель хотел бы опубликовать мои мемуары и поп просила совета нанан полагал что в этом случае договор следует заключать обязательно будет лучше если эта книга выйдет сначала за рубежом В момент нашего тогдашнего разговора трудно было представить, что десятилетия спустя мой собеседник подвергнется жестоким нападкам как нации из-за незначительного участия в работе над моей Олимпией. Генри озвучил одну и большую фразу за кадром. И это все. Логически рассуждая, многие репортеры и иностранцы также постоянно что-то произносят в этом фильме. Они тоже наци.